Предисловие. Когда мне было лет 13, а было это в эпоху до интернета, девочки вместо блогов и социальных страниц заводили себе тетрадки-дневники, куда красивым почерком вписывали слова модных песен, любимые стихи, цитаты и всякую житейскую мудрость. И одной из самых популярных цитат была «Умри, но не дай поцелуя без любви». После нее в обрамлении роз и сердечек шла другая изменил, уходи, предавший однажды, предаст снова. Предавший однажды, предаст снова. Ты останешься собой и сохранишь гордость и честь, если никогда не простишь предательство. Есть такая боснийская сказка «Маленькая вилла» про крошечную, ростом не больше лепестка цветка, фею, которая полюбила королевича. И королевич полюбил ее. От взаимной любви Вила стала расти и выросла до человеческих размеров. Но стать женой королевича и остаться с ним в мире людей Вила могла только при одном условии. Возлюбленный должен дать ей клятву вечной верности, чтоб во всю жизнь мне верным остаться, на другую не взглянуть, той другой не улыбнуться. И, конечно, не одну клятву, а без числа клятв дал королевич. И нарушил свою клятву через семь лет, бросив взор на другую, рыжекудрую красавицу и увлёкшись ею. А что же вилла? А вилла ни слова не говорит, упрёк ее уста не вымолвит, только отпустила на мужнину руку, все меньше и меньше становится. И так уменьшалась, пока совсем не исчезла в траве. Королевич женится на рыжей искусительнице, даже не погоревав о своей прежней жене. Он спохватится позже, когда рыжекудрая красавица сбежит от него к царю соседнего государства. Только тогда он заплачет, затаскует по своей первой любви, маленькой Вилле, он посидеет и состарится раньше времени, но будет уже поздно. Исчезну тихо, без слов, пусть он, нарушивший клятву, плачет, пусть раскаивается. Вот истинный пример женской гордости, сказочный образец для подражания и руководства к действию. Нарушенное слово во второй раз силы не имеет. Мораль этой сказки. Каждая сказка рассказывает только то, что хочет рассказать. А может, в другой сказке королевич прожил с рыжекудрой красавицей долго и счастливо. А может, у них с вилой были дети и ипотека, до которых ему вдруг не стало дела. Расскажет ли сказка о том, что совсем нелегко уйти от человека, с которым вы строили планы на будущее и с которым у вас общие воспоминания о прошлом? А что если у маленькой Виллы нет своего королевства, если ей некуда исчезнуть? А что если королевич годами врет Вилле, что любит ее, а параллельно клянется рыжекудре красавице, что верен только ей? Или он годами не может решиться, кого из этих двух женщин ему выбрать? И нет такой сказки, в которой рассказывается, каково это маленькая Вилли, внезапно узнать, что у королевича в другом королевстве уже давно есть другая жена и дети. В один миг из единственной возлюбленной, получившей клятву верности от своего любимого, она превратится в коварную, рыжекудрую искусительницу. И при этом свекровь королева скажет маленькой Вилле. А не нужно было терять фигуру и так увлекаться материнством. Вот, дождалась. И ничего-то не расскажут сказки о матери маленькой Виллы, которая тоже в свое время гордо исчезла из жизни своего мужа, отца нашей героини. И которая не понаслышке знает, что жизнь в одиночку не фунт изюма. Так что ты сто раз подумай, стоит ли это рыжекудрое того, чтобы отдать ей свое королевство. Все они одинаковы, эти королевичи, а от этого ты хотя бы знаешь, чего ждать. В сказке не сказано ничего о том, что было на сердце у виллы. Мы также не узнаем, что происходило между нею и королевичем до нарушения клятвы. Им стало скучно друг с другом. Он ее разлюбил, они конфликтовали, ему захотелось разнообразия, ему не нравился ее борщ, у них иссякла сексуальная жизнь. В сказке ничего не сказано о том, что было на сердце у королевича. Как это? Любить одну и вдруг на ее фоне полюбить другую? Что королевич тогда говорил сам себе? Было ли ему стыдно? Колебался ли он хоть немного? Как это? Взять, да и забыть все годы, проведенные вместе с первой женой? Мы ничего не узнаем о том, что случилось бы, если бы Вила и королевич спустя годы встретились снова. Вот он перед ней, седой и грустный, пожалеет ли она о случившемся разрыве? Жалеет ли он об этом? Объяснит ли он ей свой поступок? Со времени детских тетрадок с житейскими мудростями утекло немало воды. Мы давно живем в царстве интернета, знакомимся через социальные сети и вместо записок шлем друг другу лайки и смайлики. Но не проходит и года, чтобы я не услышала от какого-нибудь юного создания клятву, что вот она-то измены по отношению к себе ни за что не потерпит. Маленькие виллы на пороге взрослой жизни требуют от своих королевичей клятв верности и повторяют формулу «предавший однажды, предаст снова». Скольким из них придется исчезнуть, кто из них сменит амплуа на рыжекудрую красавицу? бывают ли верные королевичи и может ли вилла стать той, которая предаст первой.